«Это граф Тутомлин?» «Как же!» — подумал Шеврикука. «В лучшем случае это Козьма Прудков. А так, может, и купец Иголкин». Действительно, на четвертом панно перед дворцом скромно, даже просительно, стоял мужчина в очках. «Это Тютчев», — сказал Дудрев. «Это поэт Тютчев. Это он пришел к князю Гагарину, Гагарины и наши соседи».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 Резвилась ли приветливо в хрустальном бассейне свияжская стерлить? Нет, не резвилась. Гремел ли оркестр роговой музыки? Ублажали ли слух певчие? Плясали цыгане? Увы, увы. Ожидалась ли вообще азиатская расточительная роскошь, свойственная московским открытым барским домам? Вряд ли ожидалась. А что висело над столом? Может быть, висело на цепях? обернутых гарусом и усыпанных медными золоченными яблоками, большая люстра паникодила. Отнюдь нет. Стыдно сказать, но, наверное, на днях, а то и вчера, в спешке провели времянку, и на ней укрепили доступные обывателю с умеренными доходами светильник о семи рожках. Да кое-где поместили декоративные жерандоли.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 дудрев порхал от собеседника к собеседнику. К нему и тянулись. После того, как все скушали по куску свиного бока на углях, в гостиную были внесены три карточных столика и скромно поставлены возле панно с храмом Успения на Покровке. В барских домах за такими столиками играли в ломбер, бастон, пикет, крибич, Задорные дамы. Часто и на бриллианты. Небось, смос фильма, предположил Шеврикука.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 Летом садовод и патриот Картофеля устроил при камине в помещении под номером 12 первый в Москве инкубатор на 500 цыплят, и они с удовольствием вылуплялись из яиц в морозные дни. Дело и нынче не бесполезное. Или отправимся в другой угол здания. Берем сразу помещение под номерами 39-43. Был в доме мрачный период, когда хозяйничал в нем миллионщик Бушмелев —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 В помещение под номерами 39-43 доставлялись Афанасию Макаровичу местные женщины. Иные и сами рвались туда. Что-что а -что необузданной страсти в Москве всегда были свойственны. Тут в интонациях Дудрева явно выявилась гордость. «Кстати, Бушмелев располагал двумя спальнями — обыкновенный и парадный».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 и что сам император однажды посетил усадьбу Тутомленных. «Это наш северный Донкихот, или, как считали другие, бедный петербургский Гамлет, стал посвящать дударев иностранных невежд, с очень хорошими задатками и намерениями, но до обидного неуравновешенный взбалмошный политик, комплексы детства, тяжелых снов, предчувствий и прочее». У Шеврикуки стали дергаться временные тараканьи усы. Он слышал и про косу, и про табакерку, но в истории с косой действующим лицом называли одного из князей Голицыных. Впрочем, вспомнил Шеврикука, выпрямление косы императора приписывали и еще одному беспечному шутнику, пензенскому дворянину и ехидному стихотворцу Копьеву. Где двое при одном подвиге, там, возможно, и еще десять героев. Среди них и наш тутомлен, Хотя порой Шеврикуке казалось, что Дударев или привирает, или путает. Да что казалось, ясно было. В тутомленных или в обитателей дома превращались совершенно посторонние люди. Или же этих обитателей Дударев отдаривал чужими поступками, мыслями, судьбами или свойствами. Либо же Дударев был просто неосведомленным человеком и фантазировал теперь с сгоряча о персонажах, подсказанных ему начитанными людьми. Либо он все же знал кое-что, но имел целью продать товар и суетился приказчиком-искусителем. Ну уж больно он искательный, нет в нем истинной московской степенности, подумал Шеврикука. Но где теперь в Москве степенность? У кого?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 Впрочем, может быть, эти имена, как глубоко местные и незнакомые почтенной публике. Заводились в доме и чернокнижники, и знатоки Зодиака, прошедшие обучение в Сухаревской башне у главного тайновица Якова Велимовича Брюса. Играв в Калиостро, будучи секретной миссией в Москве, именно в этой гостиной давал однажды сеанс «Страшных чудес»,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 Крепостные актеры, на которых с завистью посматривали и Шереметьевы, и Граф Каменский. Бомбометатели из ССРов. Борис Савенков, две ночи в восемнадцатом году прятавшийся на чердаке от Чека. Гетман Мазепа. Да, и Мазепа. Ему метрах в трехстах отсюда, в Колпачном переулке, отвели резиденцию. Прекрасные палаты. Они теперь стоят, можете пройтись. «В них шарашат сувениры, аляриус. Покупать их убедительно не советуем». Гетман и в возрасте был хорош. Любил всяческие приключения, уроки советской охоты получил в Польше, вблизи ножек ясновельможных пани и, дважды являясь в Москву, как-то за орденом, как-то для беседы с Петром, естественно, не мог не заглянуть в дом, всегда славный своими красавицами».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 Выходило, будто в ней чего-то не хватало для искателей удачи. Пол префекта встал, но произнес нечто невнятное. Толмачи из числа наряженных услужителей переводили его текст долго. Бонапарта подвел вазок. и словно бы самому себе, но все услышали, сказал гость в свитере. Хотелось верить, филадельфийский миллионер. «Мазепа не захватил бочонок полубодка».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 Его время не пришло. Сегодня у нас одно привидение. Дударев был тверд. По всей вероятности, женское. Я вас не понимаю, Вадим Александрович. У нас теперь рынок. Коммерция требует прилежания. «Ах, да-да-да, рынок», — спохватился Кубаринов. И объявил, став уже строгим барином. «Сегодня у нас одно привидение». «Давайте хоть одно», — потребовал толстосум швед.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 напильником по ушам провел бестактный латиноамериканец. «У Бонапарта на Мясницкой сломался возок», вежливо напомнил филадельфийский мультимиллионер. «У нашего привидения, — гордо сказал Дударев, — нет никакой необходимости добираться сюда на воске». болифует подумал Шеврикука. «Или впрямь смогли выйти на гликерию, улистить ее или заставить? Этого еще не хватало».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 недоумевал Шеврикука. «Да и чем привидение замечательнее, скажем, домового Пелагеича?» А уши самые тихие, да то ли гости кричали и топали ногами, требуя привидения, и сейчас же. «Оно здесь не выйдет!» — убеждал Дудрев. «Оно здесь не выйдет! Оно не является в гостиной! Оно лишь внизу! Оно при свечах!»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 И неслись тем коридором, а куда — неизвестно. В темноту, в темноту, к привидению. Толкались, ударяя друг друга локтями, лбами, ногами, били кулаками. Бронились, оскорбляя при этом в высокомерии самоуважение малочисленные народы и малые государства. Добежали, дорвались до лестницы, ведущей вниз. Узкой, горной, чуть ли не винтовой, выложенной плитами известняка.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 В подвале, в подклете при свете факела, уселись на деревянные лавки под сводами из тесанного мечковского камня. А дальше что? Что дальше? Куда неслись? И зачем?